Глава 35. Сжалься, Грембальд, я соблазню отшельников в их кельях и девственниц в их снах. Джон Драйден, король Артур. Как это ни странно, но можно считать вполне установленным, что женщины, которым приходится скрывать свою беременность, и которые вынуждены бывают претерпевать все связанные с этим трудности и неудобства, часто лучше переносят ее, чем те, которых в этом положении опекает нежная и заботливая семья. Очевидно и то, что и сами роды, происходящие в тайне, когда на свет появляется незаконный ребенок, оказываются менее опасными и приносят роженице, Меньше страданий, чем те, когда на помощь приходит и врачебное искусство, и любовь. По-видимому, именно так было и с Исидорой. Замкнутый образ жизни семьи, характер матери, которая была недостаточно проницательна, чтобы что-нибудь заподозрить, но в то же время совершенно неутомима в преследовании определившейся уже цели, что проистекало от стремления чем-то себя занять, вполне естественного для ее праздной натуры. И к тому же еще особенности тогдашней моды, огромные фижмы, которые совершенно скрывали очертания тела женщины, все эти обстоятельства давали возможность сохранить тайну Исидоры. Во всяком случае, до наступления критического часа. Легко можно было себе представить, сколько было тайных приготовлений к нему по мере того, как час этот приближался, сколько тревоги. Удалось найти няньку, которая набралась важности и кичилась оказанным ей доверием, преданную служанку и надежную повивальную бабку. На все это нужны были деньги, и Мельмот щедро снабдил ими Сидору. Обстоятельство это, вероятно, немало бы ее удивило, ибо являлся он к ней всегда очень скромной и просто одетый. И эта щедрость его обратила бы на себя внимание, если бы в эти тревожные дни она вообще могла думать о чем-нибудь еще, кроме приближения рокового часа. Вечером накануне того дня, когда ожидалось это страшное для нее событие, Мельмот был с ней необычайно нежен. Он молчал, но часто смотрел на нее, и в глазах его были тревога, И любовь. Казалось, он порывался ей что-то сказать, но только никак не мог решиться. И Сидора, которая хорошо знала, сколь много человек способен передать другому глазами, ибо чаще всего имита и говорит сердце, попросила его разъяснить ей. «Что означают эти его взгляды?» «Отец твой возвращается». «Неохотно», — ответил Мельмот. «Он будет здесь через несколько дней. А может быть, даже через несколько часов». Исидора выслушала его. Известие это привело ее в ужас. «Мой отец!» — вскричала она. «Я же никогда его не видела! Ох, как я встречу его теперь! А моя мать этого не знает? Как это она могла не сказать мне об этом?» «Сейчас она еще не знает, но будет знать». «Очень скоро!» «А откуда же ты мог об этом проведать, если даже ей ничего не известно?» Какое-то время Мельмот молчал. Лицо его сразу переменилось и сделалось напряженным и мрачным. «Никогда больше! Меня об этом не спрашивай!» Проговорил он медленно и сурово. Известие, которое я могу тебе сообщить, должно быть для тебя гораздо важнее, чем те средства, какими я его получил. Тебе достаточно знать, что я тебя не обманываю. Прости меня, милый, сказала Исидора. «Может, статься, что обидела я тебя последний раз? Так неужели же ты сейчас не простишь мне последнюю обиду?» Мельмод был, должно быть, настолько поглощен своими мыслями, что оставил без ответа даже ее слезы. После нескольких минут мрачного молчания, он, наконец, сказал. «Вместе с отцом твоим прибывает жених, с которым тебя уже обручили. Отец Монтильи умер. Все приготовления к твоей свадьбе уже закончены. Жених твой приезжает, чтобы сыграть свою свадьбу с чужою женой. «Вместе с ним приезжает твой вспыльчивый, точно порох брат. Он ездил встретить отца и будущего зятя. По случаю твоей свадьбы в доме будет большое торжество. Ты, может быть, прослышишь, что на празднестве этом появился странный гость? Я там буду». Исидора оцепенела от ужаса. «Торжество!» Повторила она. «Свадьба! Но ведь я твоя жена, и вот-вот стану матерью!» В эту минуту раздался топот копыт. Слышно было, как множество всадников приближается к дому, как слуги бегут встретить их и помочь им сойти с лошадей. И Мельмот, подняв руку, не для прощания, а, как показалось Исидоре, с угрозой, мгновенно исчез. А через час Исидора опускалась уже на колени, и кланялась отцу, которого не видела ни разу в жизни. Позволила Монтелье приветствовать себя и приняла поцелуй брата, который едва прикоснулся к ней, раздраженный ее холодным обращением и замеченной в ней переменой, когда она вышла ему навстречу, Семейное свидание это происходило так, как то было принято в те времена в Испании. Олега поцеловал холодную руку своей постаревшей жены. Многочисленные слуги дома выразили надлежащую радость по случаю возвращения своего господина. Отец Иосиф Напустил на себя еще более важный вид и громче, нежели обычно, потребовал, чтобы подали обед. Монтильи, будущий муж, человек хладнокровный и спокойный, относился ко всему безучастно. Все было приглушено наступившим спокойствием. Недолгим и ненадёжным. Исидора, которая так боялась приближавшейся опасности, почувствовала вдруг, что страхи её улеглись. Должно быть, час этот был не так ещё близо, как она думала. И она сумела найти в себе достаточно выдержки, чтобы выслушивать ежедневные разговоры о своей приближающейся свадьбе. Меж тем, как её доверенные слуги... То и дело смущали ее своими намеками на то, что событие, которого они ожидают, произойдет очень скоро. И Сидора мужественно все выслушала, почувствовала, перенесла торжественные степенные поздравления отца и матери, Самодовольное ухаживание Монтильи, вполне уверенного в своей невесте, и в ее преданном угрюмую уступчивость брата, который не мог не согласиться на этот брак, однако непрестанно намекал на то, что его сестра могла составить более удачную партию. Все это проплывало перед ней. Как во сне. Настоящая жизнь ее шла должно быть только в глубинах души. Если бы мне пришлось стоять перед алтарем, думала она, и моя рука была бы в руке Мунтильи, Мельмот все равно бы меня от него избавил. Это страшная уверенность. Глубоко в ней укоренилась. Образ, исполненный чудовищной, Сверхъестественной силы, Вставал перед нею всякий раз, Когда она думала о Мельмуте И застилал собою все остальное. И образ этот, который в первую пору их любви Причинил ей столько страха и тревоги, Теперь сделался ее единственной опорой В часы невыразимого страдания. Так те несчастные женщины восточных сказок, Чья красота возбудила ужасную страсть Некоего злого духа, В час свадьбы ждут, Что этот соблазнивший Их дух вырвет из объятий, сраженный горем родителей и растерявшегося жениха, жертву, которую он приберег для себя, и чья беззаветная преданность ему служит оправданием богопротивного и противоестественного их союза. Сердце Альяги ширилось когда он предвкушал, что его заманчивые планы скоро осуществятся. А вместе с сердцем щедро открывался и кошелек, который был извечным его пристанищем. И владелец его решил устроить по случаю бракосочетания своей дочери великолепнейший праздник. Исидора помнила как Мельмуд предсказал ей, что наступит этот роковой день. И его слова «Я там буду». Среди того ужаса, который ее охватил, на какое-то время принесли ей успокоение. Однако, по мере того, как приготовления к свадьбе совершались у нее на глазах, а с ней то и дело советовались, о том, как лучше убрать и украсить комнаты. Она теряла присутствие духа. Она бормотала в ответ что-то совсем невнятное, а в остекленевших глазах ее был ужас. Вечером этого дня должен был состояться костюмированный бал. Исидора подумала что, может быть, Мельмот воспользуется этим случаем, чтобы устроить ее побег. Она ждала, что услышит от него какой-то намек, что он подаст ей надежду, что он шепнет ей, что бал этот облегчит ей возможность вырваться из сетей смерти» которые, казалось, опутывали ее со всех сторон. За все время он не проронил об этом ни слова. И наступавшая была твердая уверенность, что она может на него положиться, оказывалась через минуту потрясенной в своих основах зловещим его молчанием. В одну из таких минут, которые становились для нее нестерпимыми от убежденности, что роковой час уже близок, она взмолилась. «Увези меня! Увези меня из этого дома! Жизнь моя уже ничего не стоит. Это дыхание...» от которого скоро не останется и следа. Но рассудку моему каждую минуту грозит опасность. Я не в силах вынести всех ужасов, какие выпали на мою долю. Сегодня меня целый день водили из комнаты в комнату и заставляли смотреть, как их украшают ко дню моей свадьбы. «О, Мельмуд, если ты уже больше не любишь меня, то, по крайней мере, будь ко мне милосерд. Спаси меня от этого ужаса, которому нет названия. Если тебе не жаль меня, то пожалей твоего ребенка. Я не отрывала от тебя глаз. Я ловила каждое твое слово». Ища в нем проблеск надежды. И у тебя не нашлось для меня Ни единого звука. Ни один твой взгляд Не принес мне этой надежды. Я схожу с ума. Ничто не может теперь меня взволновать. Ничто, кроме неизбежных, и уже наступивших для меня ужасов завтрашнего дня. Ты говорил, что можешь подходить к стенам этого дома, беспрепятственно проникать внутрь, не вызвав ни у кого подозрений и не боясь, что тебя обнаружат. Ты хвалился, что умеешь окружить себя облаком непроницаемой тайны. Так теперь когда мне уже нет исхода и часы мои сочтены, окутай меня ее страшным покровом, чтобы я могла бежать. Пусть потом он даже обернется для меня саваном. Вспомни только, как ужасна была ночь нашей свадьбы. Я шла за тобою в страхе, но я тебе верила, От одного твоего прикосновения раздвигались все земные преграды. Ты вел меня неведомым мне путем, но я шла за тобой. О, если ты действительно владеешь этой таинственной и непостижимой силой, о которой я не смею тебя расспрашивать и в которую не могу поверить сама, яви ее ради меня, в эту ужасную минуту. Помоги мне бежать. Мне не выжить. И хоть я чувствую, что жить мне осталось слишком мало, чтобы я успела поблагодарить тебя потом за все сама, с тобой останется тот, кто без слов, одной улыбкой напомнит тебе о слезах, которые я проливаю теперь. И если я проливала их напрасно, то улыбка его, когда он будет играть с цветами на могиле у матери, будет для тебя горьким упреком. Мельмот слушал ее с напряженным вниманием. И не проронил ни слова. «Итак, ты отдаешься мне целиком?» Спросил он. «А разве я уже не поступилась для тебя всем?» «Вопрос, не есть ответ». «Так значит, ты согласна порвать?» Всё, что тебя связывает с другими. Отказаться от всех надежд. Положиться целиком на меня одного, чтобы я вызволил тебя из того безысходного ужаса, в котором ты очутилась. Да, согласна. Я полагаюсь на тебя. А ты обещаешь? Что если я окажу тебе эту услугу, если я пущу вход ту силу, на которую ты говоришь, что я намекал, ты станешь моей. Твоей? А разве я уже не стала твоей? Значит, ты соглашаешься мне во всем? отчиниться. Ты сама добровольно вверяешь себя той силе, которой я могу тебя защитить. Ты хочешь сама, чтобы я употребил эту силу, чтобы дать тебе возможность бежать. Говори, верно ли я толкую сейчас твои чувства». Я не могу привести в действие те силы, которые ты приписываешь мне, если ты сама не захочешь, чтобы я это сделал. Я был терпелив. Я ждал, когда меня призовут к делу. И вот меня призвали». «Лучше бы этого никогда не случилось!» Выражение жесточайшего страдания искривило его суровые черты. «Но ты еще можешь взять обратно свое решение!» «И тогда ты не спасешь меня от позора и опасности!» Вот, оказывается, какова твоя любовь, какова та сила, которой ты кичишься. Воскликнула Исидора, которую промедление это сводило с ума. Если я молю тебя, не спешить, если сам я сейчас колеблюсь и трепещу то все это для того, чтобы дать тебе время. И твой добрый ангел мог еще шепнуть тебе. Спасительные слова: Спаси меня, и этим ангелом будешь ты. Вскричала Исидора. Падая к его ногам. Услыхав эти слова, Мельмут весь затрясся. Он, однако, поднял ее И успокоил, обещав, Что спасет ее. Хотя голос его скорее возвещал Отчаянье. А потом, отвернувшись от нее, Разразился страстным монологом. Бессмертные небеса! Что же есть, человек? Неведенье делает его самым слабым из живых тварей, но у тех есть инстинкт. Люди все равно, что птицы. Когда ты, кого я, не дерзаю назвать отцом, берешь их в руку, Они пищат и трепещут. Хоть ты и касаешься их снежностью, и хочешь только возвратить беглянку обратно в клетку. А из страха перед светом, который слепит их, они кидаются в расставленные у них перед глазами сети и попадают в плен, из которого им уже не уйти. Произнося эти слова... Он быстрыми шагами ходил по комнате и нечаянно наткнулся на кресло, на котором было разложено сверкающее своим великолепием платье. «Что это такое?» вскричал он. «Что это за дурацкая мишура? Что за нелепейший маскарад?» «Это платье, которое я должна буду надеть» «На празднестве. Что будет сегодня вечером?» Ответила Исидора. «Служанки уже идут. Я слышу шаги их за дверью. Ох, как будет у меня биться сердце, когда я надену этот сверкающий наряд!» «Но ты не оставишь меня?» Спросила она, едва переводя дыхание, Отохвативший ее тревоги. «Не бойся!» Торжественно заверил ее Мельмот. «Ты просила у меня помощи, И ты ее получишь. Пусть же сердце твое не трепещет. Не тогда, когда тебе придется Снимать это платье, — Не теперь, когда ты должна будешь его надеть. Час торжества приближался, и начали съезжаться гости. И Сидора, разодетая в причудливый сказочный наряд, и радуясь тому, что под маской скрылись и бледность ее, и грусть, смешалась с веселящейся толпой. Пройдя один тур с Монтелье, она больше не стала танцевать и отговорилась с тем, что должна помочь матери принимать и развлекать гостей. После роскошного ужина танцы возобновились в огромном зале. И Сидора с сердцем пошла туда вместе со всей компанией. Мельмот обещал прийти, Ровно в полночь, а на часах, что висели над дверями зала, было без четверти двенадцать. Стрелки их поднимались все выше. Наконец, обе они сравнялись. Часы пробили двенадцать раз». Не отрывавшая от них глаз и Сидора, теперь в отчаянии стала глядеть куда-то в сторону. В это мгновение она вдруг почувствовала, как кто-то тихо коснулся ее руки. И одна из масок, наклонившись к ней, прошептала: Я здесь. И в ту же минуту Маска подала ей знак, которым, по условию, Они должны были обменяться с Мельмутом, ни в силах промолвить ни слова, и Сидора могла только ответить ему тем же знаком. «Поторопись, Поторопись, прошептал он. Все приготовлено, чтобы ты могла бежать. Нельзя терять ни минуты. Сейчас я ненадолго уйду. «Через несколько минут жди меня в западной галерее. Там сейчас темно. Слуги забыли зажечь огни. Уходи незаметно. И побыстрее». Он тут же исчез. Через несколько минут Исидора последовала за ним. Хотя в галерее и было темно, тусклые отблески, падавшие туда, Из сверкавших ослепительным светом зал Озарили выросшую перед ней фигуру Мельмута. Ничего не говоря, он взял ее под руку И стал стремительно увлекать за собой. «Стой, негодяй, стой!» Раздался голос ее брата, Который спрыгнул в эту минуту с балкона, А следом за ним... Монтильи. «Куда это ты тащишь мою сестру?» «А ты, негодница, куда ты собралась бежать? И с кем?» Мельмот пытался проскочить мимо него, поддерживая одной рукой Сидору и протянув другую, чтобы не дать ему подойти к ним. Но Фернан обнажил шпагу и преградил им путь». Призывая Межтем Монтилью поднять на ноги слуг и вырвать Сидору из рук похитителя. Прочь от меня, глупец. Прочь! вскричал Мельмут. Не кидайся на верную смерть. Мне не нужна твоя жизнь. Довольно с меня и одной жертвы в этом доме. Прочь с дороги, не то ты погиб. Ты еще должен это доказать, хвостун! воскликнул Фернан, делая отчаянный выпад, который Мельмот отстранил, однако, спокойным движением руки. Обнажай шпагу, трус! вскричал взбешенный Фернан. Второй мой удар будет половчее!» Мельмот не спеша вытащил из ножен шпагу. "Мальчишка", зловещим голосом сказал он. "Стоит мне направить на тебя этот клинок, и минуты твои сочтены. Будь разумен и дай нам пройти". Вместо ответа Фернан яростно на него напал. Шпаги их скрестились. Участники шумного празднества услыхали теперь крики и сидоры. Толпою кинулись они в сад. Следом за ними бежали слуги, сорвав со стен украшавшие их по случаю злосчастного празднества факелы. И на аллее где происходил поединок, сделалось светло, как днем. Вокруг собралась большая толпа. «Разнимите их! Разнимите их! Спасите!» Закричала Исидора, кидаясь к ногам отца и матери, которые вместе со всеми остальными, оцепенев от ужаса, взирали на эту сцену. «Спасите моего брата! «Спасите моего мужа!» Слова эти открыли Донье Кларе всю страшную правду. И успев только бросить на испуганного священника, понимающий взгляд, она сразу лишилась чувств. Поединок длился недолго, ибо силы противников — Были неравны. За несколько мгновений Мельмот дважды пронзил Фернана шпагой. Тот упал к ногам Исидоры и тут же испустил дух. На несколько минут все застыли в ужасе. Наконец крик «Держите убийцу!» вырвался из всех уст и толпа окружила Мельмота. Он даже не пытался себя защитить. Отойдя на несколько шагов и вложив шпагу в ножны, он только отстранил их рукой. И от одного этого движения, которое, казалось, возвещало превосходство внутренней силы над силой физической, Каждый из присутствующих почувствовал себя словно пригвожденным к месту. Свет факелов, которые, дрожавшие от страха слуги, приблизили, чтобы на него взглянуть, ярко озарил его лицо, и среди толпы раздались потрясенные голоса. Мельмуцкий талец! Да! «Это он! Это он!» Сказал несчастный. «И кто из вас посмеет теперь не пустить меня? И кто пойдет следом за мной? Я не собираюсь причинять вам никакого вреда, но задержать вам меня не удастся». Если бы этот глупец, что лежит сейчас бездыханный, Внял моим словам, вместо того, чтобы дожидаться удара шпаги, В сердце моём трепетала бы единственная человеческая струна. В эту ночь она порвалась... И навеки, никогда больше, Я не соблазню ни одной женщины. Ради чего будет вихрь, Способный сотрясать горы И дыханием своим сокрушать города, Опускаться на землю и обрывать лепестки, Едва распустившиеся розы. Взгляд его упал на Исидору, Которая лежала у его ног, Рядом с телом Фернана. На какой-то миг он склонился над ней, И она словно встрепенулась. Он наклонился еще ниже и прошептал, Так что никто, кроме нее, Не мог расслышать его слов. «Исидора, бежим! Сейчас самое время. Руки у всех скованы». Мысли недвижны. «Исидора, встань и бежим. Это твое спасение. Воспользуйся этой минутой». Исидора узнала его голос, но не узнала его самого. На мгновение она приподнялась, Посмотрела на Мельмута, бросила взгляд на залитую кровью грудь Фернана и, упав прямо на нее, окрасилась сама этой кровью. Мельмот поднял голову. Он заметил пробежавшую кое-где по лицам вражду. Он бросил на них мгновенный зловещий взгляд. Мужчины стояли, схватившись за шпаги, но бессильны вытащить их из ножен. И даже перепуганные слуги дрожащими руками держали факелы так, словно он заставил светить их себе одному. И он, невредимый, прошел среди всех, К тому месту, где возлетел сына и дочери, стоял оцепеневший от ужаса Альяга. «Жалкий старик!» — воскликнул он. Несчастный отец смотрел на него широко открытыми, остекленелыми глазами, силясь разглядеть, кто же с ним говорит. И в конце концов, хоть и с трудом, но узнал в нем незнакомца, с которым он при таких страшных обстоятельствах повстречался несколько месяцев назад. «Жалкий старик! Тебя ведь предупреждали, но ты пренебрег этим предупреждением. Я заклинал тебя спасти свою дочь. Я лучше знал, Какая опасность ей грозит? Ты вместо этого спасал свое золото. Так посчитай же сейчас, что дороже? Горстка праха, которой ты завладел? Или сокровище, которое ты теперь потерял? Я встал между собой и ею. Я предупреждал, я грозил просить. Не в моей натуре. Жалкий старик. Смотри, к чему все это привело. Сказав это, он не спеша повернулся, собираясь уйти. Когда он уходил, Его провожал какой-то невольно вырвавшийся у всех звук, похожий не то на шипение, не то на стон. Настолько существо это было всем и отвратительно, и страшно. А священник с достоинством, которое скорее, впрочем, соответствовало его сану, нежели характеру, воскликнул. «Изыди, окаянный, и не смущай нас! Изыди с проклятиями, и для того, чтобы проклинать! Я иду с победой, и для того, чтобы побеждать!» Ответил Мельмот с неистовой яростью, И торжеством Несчастные Ваши пороки Ваши страсти И ваша слабость Делают вас Моими жертвами Обращайте упреки свои Не ко мне А к себе самим Все вы бываете Героями Когда идете на преступление Но становитесь трусами Когда вас постигает отчаяние Вы готовы валяться у меня в ногах От того, что в эту минуту Я могу быть среди вас И остаться целым и невредимым Нет сердца, которое не проклинало бы меня Но нет и руки, что преградило бы мне путь. Когда он медленно уходил, По толпе прокатился ропот Неодолимого ужаса и омерзения. Он прошел, хмурясь, И, глядя на них, как лев На свору гончих псов, и удалился, целый и невредимый. Ни один человек не обнажил шпаги, ни один даже не поднял руки. На челе у него была печать, и те, кто мог ее разглядеть, понимали, что она означает. Они знали, что никакая человеческая сила «Над ним невластно, и прибегать к ней бессмысленно!» Те же, кто не мог это увидеть, Охвачены ужасом в слабости своей, Все равно ему покорялись, Все шпаги оставались в ножнах, Когда Мельмут покинул сад. «Да свершится над ним воля Божия!» Воскликнули все. «Хуже для него ничего быть не может!» Воскликнул отец Иосиф. «Нет никаких сомнений, что он будет проклят!» И это все же какое-то утешение для семьи в ее скорби.